Джейсон, своя рубашка всегда ближе к телу, а сегодня моя сидела на мне слишком криво, чтобы заботиться еще и о рубашке мисс Джеймс. Бессонная ночь, целый кофейник будоражащего Дэд Wish из молотого арсенала мисс Джеймс и парочка энергетиков Red Bull – адский коктейль, который я потреблял без дозировки. Он заставил мой мозг работать до 4 утра, но не заставил его придумать хоть что-то дельное. Я обмозговал парочку затей, но мне самому они не нравились настолько, чтобы идти с ними к Дику Бертону. А вечером он ждал меня с полным отчетом по двум самым важным клиентам на ближайшие месяцы. Последняя надежда на креативный отдел. Но после знакомства со своей командой я понял, что креативно они умеют только отлынивать от работы. Мои подопечные в Берлингтоне выдавали блестящие мысли одну за одной. Достаточно было щелкнуть пальцами и вуаля. Сюжет новой рекламы для местных подушечек «Падзис» на телевидении отработан безупречно. Броский лозунг сосисок Morning Star засел в памяти идеальным звучанием. Я даже соскучился по Стиву Питу и Линде, которых лично отбирал на собеседовании, и завалил отборочными испытаниями, с которыми ни один из сотрудников калифорнийского офиса и подавно бы не справился. И как работать с такой командой? Я-то думал, что в головном филиале только отборные кадры, но за их плохую работу отдуваться придется мне. Если я до вечера не придумаю хоть что-то более дельное по сравнению с тем, что начеркал в своей папке, то меня по голове не погладят, а может и уволят. Кроме рекламы, я ничего не умел. Начинать сначала после 8 лет тяжкого труда – это как сорваться в пропасть после того, как 8 лет карабкался на гору. И то. только потому, что твои же соратники пообрезали тебе страховочные тросы. Вчерашние шанхайские пельмени ничуть не потеряли вкуса. Я смаковал каждую штучку. Пусть они и остыли к тому моменту, как мисс Джеймс распрощалась со мной. Она была очень расстроена, но я не собирался вмешиваться в ее личную жизнь. Только если та не станет влиять на мою. По совету мисс Джеймс я написал Сид броберн Той самой женщине, что отыскала мое объявление в интернете и свела нас с художницей. На мою беду. Она обещала разобраться и принесла заслуженные извинения, которых я не дождался от самой виновницы. И почему не эта уравновешенная, вежливая мисс Бреберн живет под моей крышей? Кажется, у нее-то в жизни все под контролем. Не успел я прислать ей сообщение с просьбой, Покончить с разбирательствами, которые меня совершенно не касаются, она заверила, что совсем разберется. Я все улажу, мистер Кларк, больше вас не побеспокоит, можете быть уверены. Еще одно очко в пользу Сид Брэберн. В ней я был уверен как в том, что сейчас в Берлингтоне вовсю валит снег, а мисс Джеймс такой уверенности не вызывала, даже кофе в шкафчиках отыскать не может. Я отгладил лучшую из своих рубашек. Надеюсь, что хотя бы она сегодня поможет мне завоевать расположение дирка Бертона. Люк называл ее счастливой. Именно в ней я был, когда получил повышение до директора отдела, когда купил свой порше и когда подцепил самую знойную штучку в баре Сото. Да, она еще и разделяла мою нелюбовь к серьезным отношениям. Так что тройное попадание в яблочко. Этой рубашки от Маркс Ни Спенсер. Уже пора бы отойти на покой. Свое она отслужила сполна. Да и я мог позволить себе целую вешалку таких. Но рука не поднималась выкинуть удачу в мусорку. Может, это окажется самым гениальным решением в моей жизни. Убер прислал уведомление, что черный форт подъедет через пару минут. На всякий случай я собирался выехать пораньше, если пробки настигнут меня по пути. Еще одного опоздания мне не простит ни Дирк Бёртон, ни совесть. Но когда я спустился, никакого черного форта не было и в помине. «Вот дьявол!» – тихо выругался я, доставая телефон, чтобы проверить, ничего ли я не перепутал. «Ты ошибся, парень!» – прогремел насмешливый голос за спиной, и на экран упала длинная тень. «Это не дьявол, а всего лишь мы!» «Мы?» В лице двух громадин на пол головы выше меня ростом и в половину шире меня в плечах и других мышцах. Возникли из ниоткуда и обступили с разных боков. Меня застали враспол. И меня хватило лишь на то, чтобы недоуменно пялиться на них. «Вы что-то хотели?» «Не мы», — сказал тот, что повыше и понахальнее. На его лысине отплясывали блики утреннего солнца. «А вот мистер Бертье кое-что хотел». Мистер Бертье? Вы ошиблись, примирительно отступил я. Я не знаю никого с таким именем. А он тебя очень даже знает. Послушайте, ребята, у меня нет ни времени, ни желания играть в ваши игры. Никто и не играет. Мы просто по-тихому заберем кое-что из твоей квартиры, и все. Тогда-то до меня все дошло, а, -а, а этот мистер Бертье! Парень из комода. Парень из коридора, который ломился в мою квартиру, вернее, в квартиру мисс Джеймс. Не получив свое, он все же исполнил свою угрозу. Вот только прислал не полицию, а двух головорезов, полагая, что меня напугают, если не их толстые шеи, то надутые бицепсы. Но пугала меня перспектива вылететь с работы, так что я развернулся и бросил. Я уже говорил ему, что не могу отдать то, что мне не принадлежит. Всего доброго, господа». Два шага в сторону, и моя рука загорелась пекучим пламенем. Мощные пальцы схватили меня и развернулись силой локомотива на скорости, врезавшегося в заставу. Мы не договорили. «Руки убери, придурок!» – озлобился я. Придачу с квартиры не шло никаких граммил и лишних проблем, однако я их нашел на свою задницу. «Мы ведь пытались по-хорошему!» – выдавил улыбочку лысый детина, но вышел кровожадный оскал. Если хочешь уйти по добру, по здорову, то ты поднимешься с нами в эту чертову квартиру и отдашь то, что нам нужно. Да что такого хранилось в этой действительно чертовой квартире, что за этим охотились все, кому не лень. Я старался избегать потасовок, но при случае свою постоять не отказывался, потому надулся и отпихнул обидчика. Тот не ожидал отпора и отшатнулся, тогда другой пришел ему на выручку. схватил меня за ворот рубашки и со всей мочи ударил спиной о стену дома. В Позвоночник впило серебро, выступающей в филенке. Телефон выскользнул из рук и попрыгал по тротуару, сбегая от неприятностей куда подальше. «Похоже, ты не понимаешь с первого раза, парень!» процедил сквозь зубы мой уязвленный лысый приятель. «На помощь мне никто не торопился. И почему в самом густонаселенном городе все исчезают, когда так нужны?» «У тебя нет выбора. Или ты делаешь так, как мы говорим, или...» «Или что?» – злости во мне скопилось больше, чем страха. «Поколотите меня?» Была такая мыслишка. «Передайте своему боссу, чтобы разбирался с мисс Джеймс, а не со мной. Я понятия не имею, что ему нужно. Зато мы имеем». Елена улыбнулся лысый, дыхнув мне удушливым парфюмом прямо в лицо. «Ты же!» Просто дашь нам ключик от квартиры и постоишь за дверью, пока мы все не провернем. Сильно в этом сомневаюсь, но ключи мы возьмем в любом случае, безразлично пожал он плечами показывая, что выбор мой невелик. Или добровольно, или с парочкой сломанных робер. Я не смельчак и не герой. Эти двое заставили меня поволноваться. В конце концов перевес был в их пользу. как количеством, так и силой. Да и дрался я всего дважды. В старшей школе, когда разбил нос ухажеру Вики, когда тот бросил ее прямо перед выпускным. И в первом классе, когда Брайан Колдерман отобрал мой контейнер с обедом. Драки с Люком не в счет. Все братья время от времени мутузят друг друга по поводу и без. Но сейчас выбор мой был и правду невелик. или ответить грубостью на грубость, или поджать хвост и позволить парню из комода обидеть мисс Джеймс. Не то чтобы я к ней воспылал симпатией, просто никто не вправе обижать женщин и вламываться к ним в дом. Тем более, что теперь это был мой дом. Почувствовав адреналин в крови, я все же умудрился выдавить ответную улыбку и повторить слово в слово. Сильно в этом сомневаюсь. Эти двое не ожидали, что хиляк вроде меня умеет держать удар. Первый пришелся на скулу молчаливого типа, сжимающего мой воротник. С глухим звуком мой кулак запечатлел свое почтение на его левой скуле. Дикая боль в костяшках лишь раззадорила меня, а боль в скуле разодорила их. С весьма недобрыми словами они оба кинулись на меня, как дворовые псы на заблудшего домашнего пуделя. Я пытался уворачиваться, но ловкость моя была на уровне сонного ленивца, а не джетли. Я не видел ни одного замаха, зато прекрасно их чувствовал: удар в левую бровь, колено под мой дых, локоть под ребро. Меня стукнули раз шесть, когда я ответил лишь единожды. Мое тело никогда так не болело, даже когда я плашмя упал с дерева в восемь лет. Послышался треск моей рубашки. Эти уроды оторвали рукав. Ткань осталась болтаться бесформенным парусом. Я уже почти валялся на земле, когда услышал. «Эй, отойдите от него!» Я согнулся пополам, прикрывая самые ценные от ботинок этих каратистов. Окрик их не спугнул, а вот топот бегущих ног заставил отстать. Я вызвал полицию. «Черт, Бенни!» – сказал кто-то из них, похожий лысый. «Пора сваливать!» Сильные руки приподняли мою голову и шепнули с такой злобой, от которой цветы в горшках бы завяли. Мы еще не закончили, парень. Они исчезли так же быстро, как появились, хотя назвать их незаметными язык не поворачивался. Каждая клеточка моего тела ныла и пульсировала, досадой, даже больше, чем болью. Я даже не сумел постоять за себя как следует. Надо чаще бывать в тренажерном зале и пореже в офисе после шести. Вы в порядке? Обеспокоенный голос возник над головой. Разогнувшись, я увидел парня моложе себя. В кедах, шортах и полном недоумении. Он протянул ко мне руки, чтобы помочь разогнуться. Точно я старик с радикулитом на последнем издыхании. Но выпендриваться и притвориться живчиком не получалось. От резкого выпрямления в глазах потемнело, и я оперся о плечо своего спасителя. За его спиной виднелся черный форт. «Так вы мое такси!» – неуместно весело заметил я. «Простите, немного опоздал». «Нет, приятель». Я похлопал его по плечу в качестве благодарности. «Ты как раз вовремя».